Глава 39. Снова цветы уже во второй раз за неделю. Лера по-хозяйски ныряет носом в пухлый бутон гортензии и, поморщившись, отстраняется: Фу, сраню какой-то пахнет! А ты не нюхай!» — огрызаюсь я, передвигая вазу на противоположный край стола. Попроси Сиреню своего розы купить. такой то из люка в последнее время, а вроде радоваться должна. Заказов много, жених цветами задаривает. Может, в этом дело? Она окидывает меня взглядом психиатра, почуявшего шизофрению. Не можешь ему простить то, что он на Мальдивах в компании Лиана загорал, пока ты тут горбатилась. Во-первых, Витя предлагал вернуться следом за мной. Я сама предложила ему остаться. А во-вторых, не горбатилась, отворила красоту в удовольствии. «В удовольствии, не в удовольствии, а за столом сидишь, как старуха с радикулитом!» фыркает Лера. «Нет, серьезно, хватит так горбатиться!» Заембала. выговариваю я одними губами, незаметно выпрямляя спину. «Давай работать! Чертежи сами себя не начертят!» Но стоит только углубиться в ноутбук, раздается звонок от Лианы. Я несколько секунд разглядываю ее новую аватарку с Мальдив и принимаю вызов. «Привет!» — ее голос, как и обычно, искрит бодростью и энтузиазмом. «Как дела? На прошлой неделе Рафа по работе уезжал, и увидеться не получилось!» Так что приглашаем вас сегодня посидеть где-нибудь, можно у нас. Надо подумать. Я машинально тру предплечье, пытаясь смахнуть проступившие мурашки. И я просто работаю допоздна. Сегодня пятница. Обвинительно верещит трубка. А мы не виделись почти месяц. Встреча в аэропорту не считается. Заметив, что Лера наблюдает за мной как сыч, я показываю ей средний палец. Посоветую свите и перезвоню, ладно? Я намеренно понижаю голос. У него тоже оврал на работе. «Вы все как сговорились. Рафа тоже целыми днями в своих магазинах пропадает. Возвращается ночью и падает замертво. Я как будто не с парнем живу, а комнату гастарбайд раздаю. На всякий случай проверни, есть ли он плов на завтрак». Советую я, нервно засмеявшись. «И не болтает ли он ночью на Тарабарском?» «А он болтает, прикинь?» С готовностью подхватывает она, которой явно нечем заняться. Всякую фигню, я его даже несколько раз отправляла спать на диван. Ну, потому что невозможно. Позавчера вот про вклады в юанях что-то бормотал, и про ключевую ставку, и матерился, матерился, матерился. Э, Ляна, извини. Я на автомате смотрю себе на запястье. Мне работать нужно, позже наберу. Отложив телефон, я пытаюсь собраться с мыслями и вернуться к начатому проекту. Но снова встревает Лера. Я бы своего парня с ней ни за что не отпустила. Заговорщицкий щаски она, навалившись грудью на клавиатуру. «Слишком ли она смачная?» с его тюбика можешь отпускать с кем угодно и не париться», — хмыкаю я. «Второй такой дурой ему не попадется. А если вдруг попадется, поставь свечку и отпразднуй». «Говорю же, ты злая», — констатирует Лера и мстительно добавляет. «Злая и сгорбившаяся». Когда речь заходит об ее Сирене, моя толерантность испаряется. Мало того, что этот иродивый уже полтора года живет за ее счет, так он еще периодически наставляет ей синяки. Если первое я еще хоть как-то могу принять, то за руку прикладства готова собственноручно выцарапать ему глазные яблоки, сварить их и скормить собакам. А ты созависимая терпила! С этими словами я прикладываю к уху, зажужжавшую трубку. На этот раз звонит Витя. Привет, любимка! Как дела? Как настроение? Цветы получила? А, да! Виновато спохватываюсь я, уставившись на голубые соцветия. «Извини, что не поблагодарила, меня отвлекли». «Ладно, главное, что доставили. Тебе Лиана звонила?» И я качаю головой. «Ай да Лиана! Если задумает что-то, то, то прет и напрямую из тыла». «Да, звонила». «Предлагает сегодня увидеться в четвером. Ты хочешь?» «Не знаю пока». «Осторожно, говорю я». «А ты сам что думаешь?» «У меня, если честно, работа, Вал, так что не уверен». По голосу слышно, что не горишь энтузиазмом. Витя смеется. «Видимо, я от нее еще не отдохнул. Шутка, решай сама. Если хочешь пойти, я подержу». «Давай встретимся с ними в кафе ненадолго». Предлагаю я, немного подумав. «Часов семь». Витя соглашается, но задачу сообщить добрую весть Ляне делегирует мне. Повесив трубку, я смотрю перед собой, накидывая план на вечер. Что надену, как буду говорить и как себя держать. Решаю, что наряжаться не стану, а вести себя буду непринуждённо, не гнушаясь шутками в адрес Рафаэля. Короче, попытаюсь сброситься до заводских настроек. «Вы четверо такие прикольные, конечно!» Доносится сквозь плотный поток мыслей задумчивый голос Леры. «На отдыхе стопудово крест-накрест перетрахались и снова дружите, как ни в чем не бывало. Забыла, как таких называют. Слово какое-то, похожее на свинью».